Спиранский сознавал это и предлагал освободить крестьян в два приема. А. Сперва вернуть крестьянам личную свободу, оставив их крепкими одной только земле и определив размер их повинности в пользу землевладельца. Б. А. Потом восстановить право перехода от одного помещика к другому. Таким образом, согласно плану Спиранского, освобождение шло обратным путем, чем каким шло закрепощение. Тогда крестьянин прикреплялся сперва к земле, а уже потом к лицу. Теперь он освобождался сперва от лица, а потом и от земли, причем надел... Освобождавшихся крестьян землей в программу Спиранского не входил, но и эта часть проекта осталась невыполненной. Вообще, положение крестьян в царствовании императора Александра Первого ни в чем не изменилось после издания закона о свободных хлебопашцах. Внешняя политика императора Александра Первого Император Александр и первый консул. Внешняя политика императора Александра Первого в первые годы до Тильзита лишена определенного плана. Все делалось ощупью, подминутными впечатлениями и без всякой системы. Великий князь Николай Михайлович. Сперва Александр решил было, насколько возможно, не вмешиваться в чужеземные дела, не заключать никаких договоров, которые могли бы связать свободу его действий. Но в Европе дела осложнялись. Воцарение Александра совпало с моментом, когда на политическом горизонте загорелась новая звезда. Французская революция, выйдя из первоначального русла, грозила разлиться опустошительным потоком по всей Европе. Наполеон стал пожизненным консулом в 1802 году. Его завоевательные планы грозили дальнейшим изменением политической карты. Своей заносчивостью и властным обращением он постоянно напоминал Европе, что вышел из революции и пришел не поддерживать, а наоборот разрушать старый порядок. Россия, весь государственный строй, который был основан на самодержавии, не могла не беспокоиться за себя. Недовольство действиями Наполеона особенно усилилось после казни герцога Ангиенского 21 марта 1804 года. Во всей монархической Европе она породила взрыв негодования При петербургском дворе по убитому демонстративно отслужена была панихида, и отношения между Россией и Францией обострились еще сильнее, особенно когда в ответ на протест русского правительства по поводу этой казни ему едко заметили, что Франция не позволяла себе требовать отчета в смерти императора Павла и наказания тех, кто был в ней повинен. Замечание это Александр по справедливости понял как обидный намек на потворство и соучастие в преступлении 11 марта и никогда не мог простить Наполеону, нанесенного ему оскорбления. Вдобавок Наполеон провозгласил себя императором 2 декабря 1804 года, нанес новый удар принципу легитимизма. Идея спасать троны, колеблемые рукой дерзкого корсиканца, увлекла Александра, как в свое время увлекался ею и Павел. И в 1805 году Россия объявила Наполеону войну, вступив в коалицию с Австрией, Англией и Швецией. Избежать столкновения с Наполеоном вообще было трудно. Наполеон напоминал собой бурный поток, вышедший из берегов. Само благоразумие подсказывало необходимость заблаговременно задержать разлив, пока его воды еще не успели докатиться до русской земли и произвести в ней такие же опустошения, какие он уже успел причинить в других государствах. Но одно дело воздвигать плотину против такого потока, руководясь определенными реальными интересами своей родины, и, другое, браться за оружие во имя отвлеченного принципа и благородного желания оказать помощь ближнему ради торжества справедливости и права. Пулавы и клятва в Потсдаме Война для России началась в ту пору, когда его союзник, император Германский, уже потерял лучшую часть своей армии и отступал вглубь Австрии перед победоносными войсками Наполеона. По дороге к своей армии Александр остановился на две недели в Пулавах в австрийской Польше на реке висле ныне Новая Александрия, в имении родителей своего друга юношеских лет, князя Адама Чарторышского, заведовавшего в то время иностранными делами России. Пребывание на территории бывшего польского королевства – Чарующее обращение с окружающими, разговоры о польском искусстве, поэзии, истории, беседы на политические темы, о минувшем величии польского народа, об испытанных им несчастьях и правах на существование в будущем, все это вскружило головы поляков и дало им кажущееся основание считать Александра готовым осуществить их заветную мечту восстановить Польшу, провозгласив себя польским королем и силой заставив Пруссию отказаться от своих польских провинций, Австрию предполагалось вознаградить Селеии и Баварии. Вся Польша готова была подняться против Пруссии и увеличить ряды русской армии, которую ждали как избавительницу. Варшава волновалась и готовилась к торжественной встрече императора, и рыночные торговки открыто говорили прусским полицейским чиновникам «Ваше царство недолговечно, русские придут, и мы вас выгоним». Шильдер